Однако травля Иваницкого продолжалась. Снимать Иваницкого с поста директора в наш институт приехали Баев и Скрябин. Очень они были, мягко говоря, нехороши. О них надо бы рассказать подробнее, но не в этом очерке. Особо напряженное собрание всего коллектива института, было устроено для выступления следователя по особо важным делам Антипова. Он повторил то, что фигурировало в виде слухов и обещал страшные кары. Речь его была ложью. Иваницкий отсутствовал. Он был болен и лежал в Москве. Антипову задавали вопросы, но не возражали. Резкая активация г о н е н и я началась 18 марта 1987 года статьей Далматова в Советской России, самой реакционной газете того времени. Статья называлась «Заменитель чести». Дальше все происходило по традиционному советскому сценарию. После публикации центральной печати полагалось принимать меры. Было созвано партийное собрание института. Большинство проголосовало за исключение Иваницкого из партии. В прежние времена вслед за этим Иваницкому было бы предъявлено обвинение. Последовали бы арест и широкая кампания разоблачений и общенародной поддержки бдительных органов. Но времена изменились. Наступила гласность. Началось невиданное ранее сражение средств массовой информации. 6 апреля 1987 года Советская Россия, торжествуя, опубликовала статью «Конец заговора безразличных» по итогам партсобрания в институте. Умело препарируя стенограмму, Автор статьи представил картину морального и научного падения Иваницкого, его осуждение коллективом. Отчасти в этом была правда. В разгоряченной обстановке собрания сработал многолетний советский стереотип. Исключенный из партии, снятый с должности директора, член-корреспондент Академии наук Иваницкий, остался заведующим своей лабораторией. Он не сдался. 17 августа 1988 года в литературной газете была опубликована подборка высказываний под общим заглавием «Кто остановил голубую кровь?» Авторами были академики к о л а т ы р к и н и Фокин, директор ИНЕОСа, директор Института и трансплантологии и искусственных органов профессор Шумаков, профессор Эфуни, заведующий отделом гиперборической оксигенации Всесоюзного научного центра хирургии Академии медицинских наук СССР и Иваницкий. На это последовал залп противника. Далматов в Советской России опубликовал новую статью «Рекламация и реклама». Примечание. Далматов. Рекламация и реклама. Советская Россия. 16 октября 1988 года. Конец примечания. Особое значение в защите доброго имени Белоярцева и Иваницкого – Имела статья Рыскина «Цена голубой крови» в очень популярном и прогрессивном в те времена журнале «Огонек». Примечание. Рыскин. «Цена голубой крови». Огонек. 1988 год. Номер 36. Конец примечания. Война разгоралась. Но это была открытая, гласная война. Статья Рыскина вызвала ярость прокуратуры, руководителей отделения Академии наук и сотрудников КГБ. Статья возбудила, как говорят, большой общественный резонанс. Всероссийское театральное общество обратилось ко мне с просьбой. Нельзя ли организовать вечер в доме актера? Пригласить туда сторонников противоположных мнений для публичного обсуждения? Предполагалось, что стороны будут представлены Долматовым и Рыскиным, а представители науки будут присутствовать в качестве экспертов. Сын Петра Леонидовича Капицы Сергей Петрович чрезвычайно популярен в стране в качестве многолетнего ведущего телевизионной передачи «Очевидное невероятное». Он счел сюжет такого вечера вполне соответствующим своей тематике и вместе с режиссером и оператором Николаевым решил снять весь вечер для последующей телевизионной передачи. Вести дискуссию пригласили известного физика и биофизика профессора Дмитрия Сергеевича Чернавского. Накануне назначенного дня выяснилось, что Далматов от диспута уклоняется, а вместо него выступит сам академик Академии медицинских наук СССР, директор Всесоюзного гематологического центра Андрей Иванович Воробьев. Человек очень известный не только как ведущий врач-гематолог, но и просто как прогрессивный человек и врач, лечащий многих руководящих научных деятелей. Впоследствии он был избран в Верховный Совет последнего созыва, был одним из организаторов демократической России, а затем стал министром здравоохранения в последнем правительстве СССР при президенте к о р б а ч ё в е В дискуссии с Воробьевым было бы неправильно делать его оппонентом Рыскина, молодого журналиста. Было решено, что в таком качестве должен выступить человек научный, лично не заинтересованный, но знающий предмет. Так, 19 декабря 1988 года я оказался участником этого диспута. Я как-то не сообразил, что Воробьев исходно будет по другую сторону баррикад. Он вызывал ко мне априори изначально, п о л о ж и т е л ь н ы е ч у в с т в а Мы с ним принадлежим к одному слою общества. До меня доходили очень положительное мнение о нем моих, наших общих, уважаемых мною знакомых. В старом доме актера, в уютной комнате, в зеркалах и позолоте, нас принимала приветливая и любезная директор дома актера. По традиции участников вечеров встречают роскошным тортом. Воробьев почему-то не ответил на мое приветствие и занимался тортом и чаем. Потом на сцене мы по очереди выходили к микрофону. В зале было полно народу. И какого артисты разных театров, режиссеры, театральные и литературные критики, журналисты После краткого и очень хорошего выступления Чернавского слово взял Воробьев. Он поразил меня. Он сказал, что никакой проблемы донорской крови не существует, что в основном при крови-потерях речь идет, в сущности, о потере жидкости, а не эритроцитов. Поэтому вполне д о с т а т о ч н о накопить достаточные запасы сухой плазмы. Она легко хранится, разводить ее перед введением физиологическим раствором, и большинство проблем решится. А никакого препарата перфторана не было, были лишь начальные разработки. И кроме того, Никакой он не заменитель крови. Его кислородная емкость заметна меньше кислородной емкости нормальной крови. Это было удивительно. Плазма совсем не переносит кислород. Капилляры не открываются при недостатке кислорода. Кислородная емкость не самый важный показатель. Чайной ложкой, малыми порциями, но многократно, Можно перенести больше жидкости, чем однократно ложкой столовой. Мелкая эмульсия проникает через закрытые капилляры. Это все написано в начале очерка. Неужели он этого не понимает? Такого быть не может. Я вышел к микрофону и сказал, что потрясен. Я думал, что мы легко поймем друг друга, и вдруг... Нет. Я не был готов к этому. Но ведь предмет диспута не различие в понимании физики переноса кровью кислорода, а проблема взаимоотношений, подчиненности н а у к и партийному давлению и зловещему КГБ. Я говорил, что научился читать по заголовкам газет в 1937 году. Мне было семь лет. Во всех газетах огромные заголовки. И в них по буквам я сложил слово «Блок». И был счастлив. Михаил Семенович Блок — незабываемый учитель скрипки моего старшего брата. Все газеты пишут о нем. А газеты писали... о разоблачении права троцкистского блока и расстреле всех его участников. Мы прожили ужасную жизнь. Нельзя, чтобы мы продолжали убивать друг друга. А именно так погиб Белоярцев. Зал аплодировал, прерывая мою нервную речь. Андрей Иванович сказал, что его родители были арестованы в те годы. И он с сестрой был спасен сотрудницей отца. Но к п е р ф т о р а н о это не имеет отношения. Я говорил потом о близко знакомом мне деле врачей. Наш диспут длился около двух часов. Напряженно слушавший нас зал, временами реагировал аплодисментами и возгласами. Я рассказывал в подробностях и красках, м н о г о из того, о чем написано выше. Мы разъехались, не прощаясь. Ко мне в гардеробе подошел известный режиссер с двумя молодыми актрисами. Подумать только. Без репетиций и без сценария сыграть такой спектакль. Для чего же насыщенно интересно у вас в науке жизнь? Часть этого вечера в записи. Была показана на всю страну по телевидению, но я эту передачу не видел. Ее увидел один из редакторов журнала «Коммунист Антипов». Во времена Горбачева некогда самый реакционный журнал резко изменился. В новой р е д к о л л е г и работали совсем не похожие на прежних люди. Там был будущий реформатор Егор Гайдар. Заместителем главного редактора был Отто Лацис, в последующие годы ведущий политический и экономический обозреватель «Известий». Антипов предложил мне написать в этот журнал статью о положении в науке. Я написал ее на примере, рассказанной выше с й истории с перфторуглеродами и гибелью Белоярцева. примечания Шноль. Время релаксации. Коммунист. 1989 год. Номер 15. Конец примечания. Диспут в доме актера вызвал сильное раздражение в разных инстанциях и в послушных им высших академических кругах. Реакция была неожиданной. В газете «Советская Россия» 15 января 1989 года была опубликована статья пяти академиков и одного члена корреспондента под названием «Заменитель истины». Примечание. Северин, Иванов, Баев, Спирин, Курсанов, Быстров. Заменитель истины. Советская Россия. 15 января 1989 года. Конец примечания. Статья эта написана людьми опытными, владеющими словом и пером. Многое в ней справедливо. Но в главном — это оправдание всего того, что сопровождало работу по п е р ф т о р у г л е р о д о м в Институте биофизики. Создавалось впечатление, что авторы статьи ничего не знали о рассказанном выше перечне полезных свойств перфторана, что они не знали, что испытания препарата проводились на основании официального разрешения фармкомитетов в специально назначенных для этого клиниках, что Белоярцев талантливый молодой исследователь был затравлен на их глазах, и за него, сотрудника Академии наук, никто из них не вступился. Главная задача этой статьи – снять с Овчинникова обвинения в действиях, которые якобы привели к блокированию разработки перфторана и других перфторуглеродных препаратов и, в конце концов, к гибели профессора Белоярцева. Это представляется автором статьи совершенно неосновательным. «Стремление коллег защитить доброе имя покойного Овчинникова, он умер в феврале 1988 года, вполне благородно, но мы имеем дело с двумя смертями». Белоярцев был доведен до самоубийства при обстоятельствах, достаточно документированных и ясных. Овчинников умер от лейкемии. Защита доброго имени Белоярцева не менее важна. Прошло с тех пор не так уж много лет. Нет на свете трех из шести авторов этой статьи. Умер мой высокочтимый учитель-академик Северин. Как он оказался в числе авторов этой статьи, не был ли он в то время в больнице с инфарктом миокарда? Умер академик-секретарь Баев. Умер член-корреспондент Академии наук СССР Быстров. Это лишает возможности вести с ними дискуссию. Могу лишь сказать, авторы статьи неправы. Не надо было им следовать невежественным императивам Серпуховского ГК КПСС, и председателя КГБ СССР Крючкова, императивом, нанесшим ущерб интересам страны. Газетно-журнальная война на этом не закончилась. После моей статьи в «Коммунисте» были еще две статьи в «Огоньке» Рыскина. Примечание. «Рыскин. Голубая кровь. Открытый финал». огонек 1989 год номер 12 голубая кровь патент на джентльменство 1990 год номер 12 конец примечания был суд по иску следователей против рыскина который обвинил их в одной из статей в предвзятости и обвинительном уклоне Суд постановил Рыскину извиниться. Дело с таким шумом, начатое генеральной прокуратурой, постепенно заглохло. Следователь по особо важным делам Антипов был отправлен на пенсию. Никаких лабораторных журналов они не вернули. Дело сдали в архив. Так символически окончилась последняя глава советской науки. Все это должны знать не только современники, чтобы не с о з д а в а л и с ь и л л ю з и и о некогда процветавшей в СССР науке. В 1991 году перестал существовать Советский Союз. Глава КГБ Крючков, один из инициаторов и членов ГКЧП, попал в тюрьму Матросская тишина. Некогда Единая республика Институт биофизики. Был поделен на два – Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии Наук и Институт биофизики клетки Российской Академии Наук. Гюлязизов работает по специальности, возглавляет охрану коммерческого банка Возрождения. Он приветлив и широко улыбается при встрече. А Иваницкий вместе с Воробьевым, защитившим недавно докторскую диссертацию, и Третьяком давно уже возобновили работы по перфторану. Действует опытное производство с оригинальным оборудованием, образцы которого когда-то изготавливались умельцами и оплачивались наличными деньгами. Прошло более десяти лет после гибели Белоярцева. Он отнюдь не был ангелом, но он в самом деле хотел блага своей стране. Удивительным образом перфторан все еще не устарел и по ряду свойств не уступает лучшим зарубежным препаратам. Когда представители фирм США или Франции бывают в Пущине, им показывает почти все, но в некоторые помещения не пускают коммерческая тайна, господа. В Пущине проходят регулярные конференции по применению перфторуглеродов в биологии и медицине. Труды этих конференций можно рекомендовать тем, кто захочет узнать больше обо всем этом. Как жаль, что Белоярцев не устоял. Нужна более суровая закалка для жизни в суровых условиях. А его сын Аркадий. Уже стал высоким юношей, до потрясения похожим на отца. Пожелаем ему счастья. Примечание. Иваницкий. Кто убил профессора Белоярцева? История голубой крови в калейдоскопе прессы. Москва. Вивосвет. 1994 год. Конец примечания.